В глубине Арбатских переулков прошлое и настоящее, вымысел и реальность перетекают друг в друга легко и незаметно. По этим тротуарам ходили персонажи литературных произведений и люди, ставшие их прототипами. И еще множество ярких личностей, без которых просто невозможно представить себе ту прежнюю ушедшую Москву. Она, казалось бы, сохранилась лишь в книгах или на старых фотографиях. Но все же нет. Она существует, и мы можем вместе посетить ее. А чтобы не бродить совсем уж бесцельно, давайте попытаемся отыскать один дом. Помните? Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду,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 Глава 2. Дом настоящего человека. Глава 3. Дом труда и правды. Издатель. Глава 4. Малый Палашовский. Большой Палашовский. Глава 5. Трехпрудный переулок. Глава 6. Кооператив творчества. Белая цыганка. Глава 7. Скоропечатня Левенсона. Глава 8. Закаулочек. Глава 9. Мамоновский переулок. Глава 10. Феодальный замок. Честная бедность. Глава 11. Дом Шехтеля. Глава 12. Патриарх. Глава 13. Патрики. Глава 14. Дом Тарасова. Глава 15. Спиридоновка. Прекрасные и удивительные. Глава 16. Особняк Морозовой. Клан. Глава 17. Битва Льва и Дракона. Строитель рыцарских замков. Глава 18. Особняк Рябушинского. Позолоченная клетка. Глава 19. Улица Красного Графа. Глава 20. Храм Большое Вознесение. Глава 21. Никитские Ворота. Будем печатать. Глава 22. Школа номер 110. Глава 23. Дом Некрасова. Глава 24. Дом Соловьева. Глава 25. Музыкальный сквер. Глава 26. Борисоглебский переулок. Глава 27. Посольский дом. Глава 28. Дом Цветаевой. Глава 29. Генеральский дом. Третий лишний. Глава 30. Дом со львами. Глава 31. Дом-музей Лермонтова. Глава 32. -я. Мастерская Рукавишникова. Глава 33. -я. Новый Арбат. Глава 34. -я. Серебряный переулок. Глава 35. -я. Старый Арбат. Глава 36. -я. Дом Драмлита. Глава 37. Колошин переулок. Картежной шайки атаман. Глава 38. -я. Малый Власьевский переулок. Глава 39. -я. Дом декабриста Свистунова. Глава 40. -я. Староконюшенный переулок. Глава 41. Сивцев-Вражек. Глава 42. -я. Дом Бурганова. Глава 43. -я. Памятник Шолохову. Глава 44. Нащекинский переулок. Хорошая квартира. Глава 45. -я. Дом Секретарева. Глава 46. Причистенские ворота. Глава 47. Дом-сказка. Сказочник. Глава 48. Четыре Александра. Глава 49. Дворец Советов. Глава 50. Храм Христа Спасителя. Конец оглавления.